Часть третья. Глава первая. Лили. Моя комната. Только моя. Думаю, это был лучший день в моей жизни. Свобода, дорогая свобода!